Глава шестая. Рождение первого медведя. Солнечный зайчик заплясал на носу у феи, призывая очнуться. Девушка осмотрела комнату и не узнала ее. Солнце изрядно потрудилось над интерьером. Стены и пол стали такими белыми, что слепили глаза. Только люстра, символ времени и постоянства, тихо покачивалась в воздухе, отражая в хрустальных гранях лазурь чистого, без единого облачка неба. Фея подошла к швейной машине и принялась разглядывать ее. Механизм не издавал ни звука. Кузнечик в сердце машины поработал на славу и заслуженно дремал в стальных покоях. Феи захотелось поблагодарить его за службу, но она не знала, как это сделать. Девушка провела пальцем по гладкой поверхности корпуса и прошептала «Спасибо!» Ты многому меня научил. Болванка медведя лежала на столике-грибке, будто ждала, когда ее возьмут в руки. Фея приподняла чудесное существо из лунного меха. Ого, какой ты тяжелый, удивилась она. Можно подумать, что кроме материала и опилок в тебе есть нечто такое, что прибавляет вес. Мысли? Ну откуда? Ты же еще совсем ничего не знаешь о жизни. Душа? Но ты чист как младенец, а значит, и душа твоя должна быть легка, как пёрышко. Фея внимательно изучила болванку. Если пришить глаза и нос, получится очень симпатичный мишка. Но как? Разве я умею шить? А вдруг это умение передается по наследству? Надо попробовать, решила фея и направилась в угол комнаты, где стоял высокий старинный шкаф. Девушка распахнула резные дверцы с массивными бронзовыми ручками и увидела сразу перед собой сундук, который достался ей от бабушки. Фея с трудом дотащила его до швейной машины и отчаянным рывком взгромоздила на столик грибок. Перед глазами заплясали искорки и поплыли фиолетовые круги. «Уф, сейчас бы перевести дух», — подумала фея и вспомнила о папином кресле, найденном в первый день после вспышки. Семейная реликвия — Назойливо напоминавшая ей о далеком прошлом, одиноко стояла в противоположном углу и постепенно покрывалась светящимся налетом лунной пыли. Девушка заботливо протерла спинку и сиденье. Показалась знакомая фисташковая обивка. Странно, почему я раньше не сидела в нем, рассуждала фея, пододвигая кресло к столику грибку. Она с наслаждением погрузилась в мягкие пуфы и почти растворилась в них. Какое удобное! Непослушная память снова выглянула наружу. Фея вздрогнула от неожиданности. «Я помню», — произнесла она вслух, — «сидела, когда-то в детстве у папы на коленях». Фея ощутила загадочное свойство старых вещей возвращать память. Она даже вообразила, что так по крупицам сможет собрать утерянный мир и найти семью. Милые сердцу вещи вновь подарили ей надежду. «Да-да, это обязательно случится» уверенно заявила фея, стараясь убедить себя в реальности безумной догадки. «А сейчас — за работу!» Открыв сундук, фея обомлела. Чего там только не было. Перед ней раскинулись несметные россыпи пуговиц, бусинок, сушеных цветов, больших и маленьких моточков проволоки, звездочек и разных безделушек. Отдельно в крышке располагались... Линейка и циркуль, клей и бесцветный лак, кисти и краски, карандаши и бумажки с уже готовыми эскизами. Сердце издало гулкую дробь радости. Так, наверное, чувствует себя пират, который после долгих поисков откапывает заветные сокровища. «Пожалуй, начнем с глаз», — пробормотала фея. «Ведь наш внезапный гость больше всего хотел видеть». Она выбрала среди швейного изобилия небольшую, но довольно приметную пуговку звезду и покрутила ее в руках. «Неплохо», — выдохнула фея. «Теперь важно, чтобы ей нашлась подходящая пара. Вы когда-нибудь пробовали искать в ворохе одежды парный носок? Если да, то прекрасно понимаете опасения феи. Однако волшебство на то и волшебство, чтобы делать невозможные вещи простыми». Вторая пуговка того же цвета и калибра сама прыгнула фее в руку. «Ага, хорошо. Магические силы не оставляют меня. Но у глаз обычно бывают ресницы. Ничего подобного в сундуке нет», — растерянно прошептала фея. Однако взглянула на себя в зеркало, и идея пришла сама собой. «Искусство требует жертв», — воскликнула волшебница и, ловко взмахнув ножницами, отхватила локон золотистых волос. Немного коричневой краски и над чудесными блестящими глазками возникли замечательные завитые кверху реснички. Потом фея вытащила линейку и измерила будущего медвежонка. Ей стали понятны основные пропорции головы и туловища. В ход пошел карандаш. Он плавно провел овал прямо в центре белоснежной головы, а фея вдела в игольное ушко коричневую нитку и вышила на образовавшемся контуре нос — Она сделала еще два стежка, получился миниатюрный ротик с легкой улыбкой. Отрезать нитку, фея уже привыкла проговаривать вслух каждое творческое решение. Но тогда испортится вся композиция. А что если вот так? Фея сделала еще один стежок. Вышла родинка. Пожалуй, это придает ему некоторую пикантность, лоск аристократизма. Фея работала и говорила говорила и работала, и вновь говорила с болванкой, как будто живой. Из остатков коричневой нитки девушка сделала на лапках стежки, похожие на ноготки, а из мехового обрезка получился замечательный кокетливый хвостик. «А зачем здесь краски?» — недоуменно спросила фея у болванки. Глаза неподвижно смотрели на девушку, но ротик не проронил ни звука. «Раз ты не в курсе...» «Будем действовать по интуиции». Она смешала розовую краску с белой, обмакнула кисточку в получившийся тон и обвела вокруг носа. «Хм, странная мордашка, больше смахивает на поросенка. Пришлось снова взять кисточку и повторить процедуру, но уже с коричневой краской. «Так-то лучше». Чтобы краска на мордочке быстрее высохла, фея добавила чуть-чуть лака. «Быстро справилась». Похвалила она себя, когда недавняя болванка приобрела вид медведя. «Значит, я умею шить!» Хитрая память подсовывала ей очередные вопросы, подталкивая к новым открытиям. Фея удовлетворенно осмотрела игрушку. Вроде бы все было готово, но чего-то не хватало. «Сердце? Конечно, сердце! У любого живого существа оно есть. Именно этим живые отличаются от неживых». Добрые от злых, отзывчивые от черствых. Она отыскала в сундуке маленький клочок кожи, вырезала из него сердечко, выбрала тонкую золотую нить и пришила его к груди. Иголка с золотистой ниткой еще торчала из кожного сердечка. Фея наклонилась и перекусила нить зубами. Вдруг глаза медведя стали темнеть, превращаясь из призрачных хрустальных в синие. Игрушка сделала глубокий вдох Ее ресницы удивленно захлопли. «Ты живой?» — удивилась фея. «Воз... Воз... возможно», — осторожно ответил медведь, точно пробовал слова на вкус. «Ты же сама живила меня, и я буду очень рад нашему знакомству, если скажешь, как меня зовут». «А ты получился с большим чувством юмора», — восхитилась фея. «Если бы я знала». «Не знаешь моего имени?» «Я же твоя живая игрушка, а кто должен знать?» «Скажи, я пойду спрошу», — продолжал говорить медведь. «Может, этот рыжий со звездой во лбу?» «Рыжий тоже не знает», — послышалось с порога. В комнату зевая и почёсываясь, вошел как тигренок. Он застал конец разговора и включился в него в меру своего воспитания. «Прости, я... Мы просто не успели придумать» попыталась фея предотвратить ссору. Она поставила медведя на стол, тот немного покачался и сел, свесив лапы. «Еле стоит, а ими ему подавай», недовольно буркнул котенок. «Милый мой», — строго сказала фея, «ты поначалу вообще не стоял, а летал, как оглашенный. Так что будь, пожалуйста, поуважительней». Собеседники замолчали. Первым оживился котенок, Он выспался, и в его свежую голову идеи приходили охотней. «Ты же его создала», — обратился он к фее. «Вот и придумай ему фамилию или титул». «Прекрасно. Пусть будет титул», — обрадовалась фея. «Отныне и навеки нарекаю тебя первым медведем, первым среди равных в династии медведей, призванных творить добро во вселенной». За неимением рыцарского меча Девушка коснулась плеча живой игрушки портновской линейкой. А мне нравится. Хлопая ладошками, вскрикнул медведь. Спасибо, дорогая фея. Благодарю. Мой новый рыжий друг. Прости, не знаю, как тебя. Котенок поморщился. Друг? Фыркнул он. Как игрушечный медведь может быть другом? Не ровен час, нападет или того хуже съест. Котенок сделал испуганные глаза и спрятался за ножку стола. «Ты притворяешься?» — спросила фея. «Да, на случай, если моей жизни что-нибудь угрожает». «Тебе ничто не угрожает. Я создала его сама, и это славный первомедведь», — гордо сказала фея. «А это...» — обратилась она к медведю. «Как тигренок. Он немного вредничает, но на самом деле он добрый и преданный. Не переживайте, вы обязательно подружитесь». Мысль номер один. Что хочу, то и думаю».